Глава 30. Мешок кристаллов. В мире гоблинов я появился незадолго перед рассветом. Идеальное время, чтобы сориентироваться. Конечно, если ты можешь видеть в практически абсолютной темноте. Я мог. Спустя секунду адаптивное зрение подстроилось под новые условия. И раз уж вокруг деревья, меня закинуло в какой-то лес. И нет, это не было ошибкой. Конечно, на первый взгляд проще было высадиться прямо в городе, но проще не значит лучше. Судя по всему, эльфы неплохо контролировали окрестности столицы и могли засечь зону высадки со всеми вытекающими из этого последствиями. По крайней мере, никто из игроков, имевших глупость туда сунуться, обратно уже не вернулся. Тогда как наш агент, выбравший более отдалённую точку, а затем проделавший остаток пути пешком, всё ещё оставался в живых, и это внушало умеренный оптимизм. Ладно, активный сканер. Я пошатнулся, обрабатывая пришедшую информацию. На этот раз шок оказался не слишком сильным. Радиус я ограничил Сейчас требовалось просто убедиться, что место подходит для высадки основной группы. В целом так оно и было, разве что с одной из сторон я засёк что-то подозрительное. Заброшенный лагерь? Лесть туда по темноте смысла немного, проще дождаться, пока следом притянет остальной рейд. Впрочем, извлечь героя Легион из сумки работорговца. Кар! Проведи разведку. У тебя 20 минут. Потом возвращайся. Я ворон, а не сова. Солнце уже встает. Просто держись повыше над деревьями. Позже подыщем тебе навык ночного зрения, а пока и так справишься. Кар, что искать? В первую очередь дорогу, во вторую любого рода угрозы. Используй невидимость и не попадайся никому на глаза. Кристаллы? Тоже можешь поискать. Найдешь, половина моя. К слову, в той стороне я видел что-то подозрительное. Проверь. Кар Возмущённый ворон взлетел, отправившись выполнять приказ, а я слегка улыбнулся и привалился спиной к дереву. Теперь оставалось только ждать. Разведчик вернулся в оговорённые сроки, сообщив о том, что нашёл дорогу, и лагерь, полный гоблинов мёртвых. Союзники появились разом, с разбросом в пределах 5 секунд, и если бы не активированный глаз Нидхёга, я мог бы даже этого сразу и не заметить. Конечно, есть ещё интерфейс Рейда, да и метки я на союзников поставить не забыл, однако к этим инструментам нужно было обратиться сознательно. Всё здесь. Отлично. Я встал, демонстративно отряхнувшись от пыли. Предлагать остальным проявиться я не стал, но они и сами верно оценили расклады и отключили невидимость. Ну, теперь можно пригласить и последнего члена нашей группы проводника. Извлечь героя Унур из сумки работорговца. Мы, мы уже вышли на империю. Вероятно, кивнул я. Теперь нам нужно определиться более конкретно, только сначала проверим одно место. Дорога до разграбленной стоянки заняла минут 5. Большинство архонтов остались ждать снаружи, чтобы не мешать. И надо сказать, картина была не самая приятная. Два десятка раздетых трупов, которые просто стошили в кучу, слегка забросав ветками, причём не только мужские. Что скажешь? Судя по всему, это беженцы, пожал плечами Унур. Какой-нибудь мелкий род, полагаю. Бандиты напали ночью. Дозорных сняли сразу, остальные оказались не готовы сражаться. Всё же не боевой отряд. Сдались, позволив себя связать. Видишь раны? Такие не получают в бою. Их просто прирезали. Я присел и дотронулся до одного из тел, остыть толком не успело. Следы от верёвки на запястьях. Перевернув на спину, обнаружил несколько грубых разрезов в области сердца. Убийцы не побрезговали забрать кристаллы. Впрочем, этот момент легион проверил в первую очередь. У них были собаки, заметила Дайла. Скорее всего, тех, кто попытался бежать или спрятаться, тоже поймали. Верно, согласился тысячник. Когда они убедились, что никто не ушёл, то слегка задержались. Женщину убили последними, увести не рискнули. Затем собрали всё маломальски ценное, потушили костры и ушли. Не так уж давно, похоже. Можем попробовать их догнать. Зачем? спросил я. Случившееся, конечно, в высшей степени печально, но мы прибыли сюда не ради того, чтобы вершить правосудие. Привлекать внимание вообще нежелательно. Простите, не стоит, поморщился я. Просто если считаешь, что мы должны вмешаться, то обоснуй это как-то иначе, например, с точки зрения нашей выгоды. Тогда, не знаю, насколько мы далеко от столицы, но вряд ли такое возможно совсем уж рядом. Значит, наш путь займёт какое-то время, день-два, а то и больше. Если захватить часть разбойников живьём, связать и вести за собой, то в глазах патрулей мы будем выглядеть куда убедительнее. У нас и так есть бумаги, напомнил я. И ты, кто посмеет остановить тысячника? За моей спиной не стоят сотни воинов, а вести о поражении уже разошлись. На нас в любом случае будут коситься. К тому же, если это место обнаружат, то бандитов будут искать, и наша группа окажется под подозрением, особенно с учётом оставленных поблизости следов. Вообще-то, мы могли отдать тело адским гончим, которые вполне могли поглотить плоть, добавив её к своей боевой форме. Однако возражать я не стал. Сейчас стаи и без того готовы к бою, так что уничтожать свидетельство злодеяния я не собирался. Напротив, оно нам ещё пригодится. Звучит достаточно разумно, кивнул я. У вас принято брать бандитов живьём? В нашей империи даже у преступников есть право высказаться в свою защиту. Судьи способны определять ложь, но трупы праведников и злодеев молчат одинаково. Тех, кого оговорили, отпустят, а злодеев казнят при помощи священного оружия. Или если вина не так велика, отправят работать на шахты, так они возместят хоть часть того ущерба, что причинили. Ладно, будем считать, что ты меня убедил. Сначала разберёмся с разбойниками. Приятно, когда можно сделать что-то правильное, попутно найдя в этом и собственную выгоду. Да и небольшая притирка нашему отряду не повредит. Пусть у меня и были навыки следопыта, но они не шли ни в какое сравнение с тем, что демонстрировала Дайла. По крайней мере, в лесу архонт ориентировалась отлично, легко определяя направление, которым двигались разбойники. Впрочем, уже через десяток минут мы вышли на мощённый камнем тракт. Так, давайте сразу определимся с главным вопросом. В какую нам вообще сторону? С этим просто, сказал Унор. Видишь столб? Судя по нему мы в семидесяти тысячах шагов от столицы. Полторадневных перехода, может два. Разбойники пошли не туда, сообщил Оскаут, присев в противоположную сторону. Ты сможешь их отследить? Легко. Дайла втянула воздух. Следы почти неразличимы, но запах ещё не выветрился. Мне кажется, добыча совсем близко. Предположение скаута оказалось верным. Бандиты не стали блуждать в темноте, а просто вернулись в свой лагерь и завалились спать. Мало того, они даже не стали торопиться сворачивать лагерь, настолько были уверены в своей безнаказанности. И в иной ситуации сложно было бы заподозрить в группе мирных крестьян тех самых злодеев, особенно если не смотреть на уровне. Гоблин, ранг F, уровень 3. Что-то случилось, господин? Поклонился сюда Влас и бандит. Ну да, чего не сделаешь за возможность слегка продлить жизнь. Случилось, громогласно заявил Унор. Мы ищем разбойников, которые этой ночью вырезали караван неподалеку. Убито три десятка торговцев. Судя по следам, злодеи двигались в этом направлении. Вы видели кого-то подозрительного? Говорилось это для немногочисленных свидетелей. Дорога была достаточно оживленная, а отказать в содействии вооруженному отряду мало кто бы рискнул. Правда, держаться по неты и предпочтали позади из соображений личной безопасности, полагаю. Нет, господин, вновь поклонился старик. Он врёт, сообщил Адайла. От него пахнет кровью. Я просто зарубил курицу, чтобы сварить похлёбку. Курицу, говоришь? переспросил Унур. Тогда не будешь возражать, если мы проверим повозки? Конечно, господин десятник, нам нечего скрывать. Осмотрите тут всё. Солдаты разделились, подставляясь под удары, само собой на нас тут же напали. Трюк примитивный. Будь мы простым десятком, он даже мог бы сработать. В конце концов, бандитов оказалось банально больше – двадцать четыре гоблина, плюс три крупных собаки, которых сразу спустили с привези. В нашем случае главная сложность заключалась в том, чтобы не переусердствовать и не продемонстрировать лишнее. Навыки применять нельзя, да и в плане физических данных сдерживаться, так что когда один из бандитов попытался ударить меня топором, я сначала отсек ему руку, а затем чуть повернувшись, рубанул по шее. Голову сносить не стал, и так хватило. В целях маскировки меч у меня был простеньким, но все еще системным. Внимание, вы получили два ОС. Так я и думал, вы и есть те самые разбойники. "Ой!" старик огляделся. "Бегите! Бегите все!" Правильное решение с учётом того, что его банда уже уполовинилась, а вот среди солдат потери не наблюдалось. Сражались они, честно говоря, так себе. Лучше всех себя, пожалуй, проявили собаки, которые и не подумали сдаваться. "Нам нужны пятеро!" приказал Унур. "Головарё брать живым, с остальными можно не возиться." "Вперёд!" поддержал я. Старик оказался слабеньким шаманом и попытался обратиться к магии, но получил от меня в челюсть и рухнул без сознания. Разбойники действовали в разбой. Кто-то попытался бежать, некоторые упали на колени, прося пощады, а кто-то до последнего пытался сражаться. Уйти не удалось никому. Спустя десяток минут трупы стащили в кучу, свидетелям продемонстрировали спрятанную в телегах с сеном одежду, в том числе со следами крови, а двое разбойников на перебой давали признательные показания. И судя по самому впечатляющему доказательству, мешочку с семьюдесятью тремя кристаллами, исповедоваться могли ещё долго. Хватит, прервал их Унор. С караваном всё понятно. Похоже, настало время определить победителя. Полагаю, это будешь ты. Прошу, я могу рассказать больше, торопливо сообщил левый. Позавчера мы поймали двух девок неподалёку. Жадкнись, зарычал правый. Я могу рассказать больше. Месяц назад мы схватили солдата. У него был священный кинжал. Именно им мы и убивали всех пленных. Такая разговорчивость была связана с тем, что мы поймали шестерых и двое из них соревновались за последнее вакантное место и право пожить подольше. Остальные везунчики у Грума молчали, стоя на коленях со связанными за спиной руками и смотря в землю. Один даже плакал, но о пощаде пару раз получив по ребрам, уже не просил. Прочим, всего 5 минут исповеди начисто отбили всякое сочувствие к ублюдкам, решившим слегка подправить финансовое состояние в смутное время. Большинство из них вступили в банду недавно и планировали вернуться по домам, забрать семьи, а затем уехать из этих краёв подальше и само собой жить долго и счастливо. Впечатляющая воля к жизни, кивнул Унур. Вежити обоих Кинжал мы, кстати говоря, тоже нашли. Всего лишь F ранга без карты, но по местным меркам он стоил целое состояние, больше, чем можно было снять с десятка небольших караванов. Именно священное оружие превратило разбойников в жестоких убийц, заставив сменить приоритеты. Если до этого они давали возможность откупиться, то теперь их в неменьшей степени интересовали системные очки. Задерживаться мы не стали, поручив погребение покойников свидетелям за небольшую плату. Не уверен, что они сделают обещанное, но лжи в их обещаниях не чувствовалось. Хотя, если говорить о ситуации в целом, обстановка была напряженная. Недавний разгром полностью изменил ход войны. Фуир вел свою армию к столице истинной империи, и города на его пути один за другим открывали ворота сами или их выносили маги. Всё же идея поделиться современным оружием оказалась правильной, никаких проблем у союзников не возникало. Гранатамёт ключ от всех дверей. В общем, несмотря на все задержки, примерно через неделю армия должна была достигнуть этих краёв, а разведчиков можно ждать и того раньше. И далеко не все воспринимали происходящее оптимистично, поскольку даже если победители не спешили убивать новых подданных, то грабить и брать выкуп совсем не стеснялись. Да и слухи ходили самые разные, вплоть до того, что враги, мстя за своих, приносили в жертву население захваченных поселений, или обращали в нежить, или, или, или, с запугиванием друг друга и распространением ложной информации местные справлялись отлично без всякого интернета. В итоге дорога была буквально забита беженцами. Ну как забита? Это все же не трасса в час пик в центре современного мегаполиса. Просто гоблины встречались регулярно, как по одиночке, так и группами. Большинство рассчитывали укрыться за стенами столицы, те, кто поумнее, собирались отправиться дальше, в надежде, что до них война не докатится. В общем, обычная картина с учётом обстоятельств. Спасибо за ваш труд, десятник. Если не возражаете, сегодня ночью мы расположимся в десятке метров. Это наш долг, уважаемый, сурово ответил я. Караванщик в очередной раз поклонился, и в моей руке исчезли две серебряные монеты. И тот факт, что взятка принята, заставил просителя расплыться в облегчённой улыбке. Плата за защиту давала, если не безопасность, то хотя бы иллюзию этой самой безопасности, тоже весьма немало. Ободренные трупы, периодически встречавшиеся на обочинах, явственно намекали, что вокруг хватало тех, кто желал обогатиться на чужом горе или просто хотел кушать. И унор оказался прав. Наличие телег с вещественными доказательствами и бредущие сзади бандиты мистическим образом делали нас в глазах окружающих чем-то вроде отряда стражи, воинами, стоящими на защите простых граждан, к которым стоит держаться поближе. Ну и всё такое прочее. Правда, лидеру такого доблестного отряда не к лицу самому принимать деньги, так что тут в дело вступал десятник Сун, чью личность я присвоил. Несколько раз к нам прикапывались разъезды, но бумаги были в порядке, а тысячник весьма высокий статус, на который накладывалось благородное происхождение, а совершённый подвиг, о котором мистическим образом знали все вокруг, снимал последние вопросы. Того и гляди, нам даже не придётся думать, как добраться до императора, поскольку сразу по прибытию нас проводят к нему, чтобы вручить какой-нибудь местный орден. Шутка, конечно, но мы действительно привлекали многовато внимания. Ну, оставалось утешать себя тем, что некоторые вещи лучше прятать на свете. Полтора дня в пути не обошлись без разговоров, которые позволили познакомиться со спутниками и лучше понять общество архонтов. Конечно, лишние уши по близости не давали говорить свободно, но на вопросы союзники отвечали с готовностью, не пытаясь играть в молчанку. Так что скучать не приходилось, и если бы не главная задача, я бы сказал, что мне происходящее нравилось. Внимание, задание императора обновлено. Ваш скризной погиб. Найдите иной способ добраться до цели. Сообщение встретило нас уже на подходе к столице, изрядно подпортив мне настроение. Ну почему всё никогда не может идти по плану? Не то чтобы я особо рассчитывал на эльфийского шамана, но если бы Гух выполнил обещаное, то изрядно облегчил бы нашу задачу. Василий, как это произошло? Каин, сложно сказать. Столица в значительной мере прикрыта от моего взгляда. Василий, тогда можно считать, что он нас сдал. Каин, вряд ли, но лучше исходить из самого пессимистичного сценария. К счастью, такой вариант мы предусмотрели и знал агент не так уж много. Просто теперь придется действовать самостоятельно. Печально, но как-нибудь справимся. В город нас пропустили в не очереди за счет преступников, которых мы передали страже, как и большую часть трофеев за минусом системного оружия и кристаллов. И не потому, что забрать их не пытались, но, как я уже говорил, тысячник весьма высокий статус, так что обещание Унра лично обеспечить сохранность вещественных доказательств восприняли как должное. Отказ от такой добычи вызвал бы куда больше вопросов и подозрений. Сразу выяснилось и то, что император оставался в столице и, похоже, не собирался никуда бежать, вместо этого спешно собирая новую армию. Предстояла очередная битва. Минус ситуации в том, что опытные солдаты были на вес золота, и наш десяток тоже попытались направить в лагерь тренировать ополченцев. К счастью, высокий статус нашего проводника и тут послужил надёжным прикрытием, и всего лишь сотник удовлетворился обещанием, что мы непременно отправимся выполнять свой долг перед родиной, но не сегодня. Уютные городские казармы, впрочем, нас тоже не заинтересовали. В итоге на отдых мы устроились в особняке, принадлежащем тысячнику. Одной из главных причин, по которым он вообще согласился участвовать в столь опасной миссии, была возможность воссоединиться с женой и детьми. Правда, пока лишь на короткое время, поскольку он тут же выслал их из города, обеспечивая безопасность не только от приближающейся армии. За покушение на императора полагалось казнить всю родню до третьего колена. Весьма прогрессивно. В древнем Китае казнили до седьмого. Ночь прошла спокойно. По идее, шаман должен был успеть подготовить почву для операции, но лезть к оговорённому месту встречи, где нас мог ждать проводник, я не захотел. Слишком уж велика вероятность ловушки. Оттягивать операцию я тоже смысла не видел и решил действовать по самому простому резервному плану, прямо в лоб